Глава 21 первая. Раю посещение ковчега временно откладывается. Забирай тайпану и мухой ко мне, мы здесь вот что нашли. И я передал образ мерцающих под тусклым светом яиц. Дракон оказался рядом спустя один удар сердца. «Будем его еще дожидаться?» — закончила свой вопрос у меня в объятиях тайпана и тут же ойкнула. «Я не это имела в виду...» «Тихо!» — скомандовал я Аспиде. И, передав ее в руки Ольге, рванул вслед за Райо, а тот, как сумасшедший, носился между гнезд, что-то пересчитывая и загибая пальцы. И если вначале он выглядел радостным, то чем глубже в пещеру продвигался, тем морочнее было его выражение лица. У другого конца пещера он растерянно обернулся. «Должен быть еще один зал, должен. Они не могли так с нами поступить, не могли». «Я говорил с камнем, пустот здесь больше нет» тихо ответил за моей спиной александр «Нет, они не могли!» взвыл дракон, хватаясь за голову. «Пусть не сотню, но хоть полста, хоть четверть, хоть десяток! Нет!» «Раю, что происходит? Ты можешь объяснить?» Тронул я деда за ладонь, и в руке у меня остался лоскут кожи. «Какого демона? Все быстро покинули пещеру!» Кажется, я упустил из внимания, что кровной связи между мной и Раю не было, рассвет из него вытравили за предательство. И теперь некогда родная магия пожирала дракона. Сам я обернулся и открыл прокол в ту же пещеру, где меня встречал Маркус, а затем, подумав, изменил точку выхода сразу к невесте. «Света ты нам нужна. Ура, ее проблемы. Его раз светом развоплощает». Прокол открылся столь маленький, что мне в облике змея было не протиснуться, поэтому я оставил там дракона, а сам вернулся к кладкам с яйцами. Что, мать великая кровь, так могло его огорчить? Я ходил между кладок и считал. Гнезда располагались симметрично, по сто яиц в каждом, хотя... нет. В одной из кладок яиц было девяносто девять, я даже догадывался, кому принадлежала она. Тайпана, видимо, была как раз из этого поколения. Но что так расстроило Раю? Я еще раз прошелся между кладок, когда до меня дошло... дюжина. Их была дюжина. Рот Эсвис был тринадцатым, и его кладка отсутствовала. «Ах вы суки!» То есть себе вы оставили шанс на выживание, а Ротраю решили придать полному уничтожению и забвению? Ну и твари. И это им я хотел помочь? Я помогу. Я им так помогу, что техногенная угроза им цветочками покажется. Что ты хочешь сделать? Настороженно уточнил Ковчег, ощущая всю гамму моих чувств. Инициируй совет, — рыкнул я, пытаясь не растерять свою холодную ярость до встречи с основателями. «Они могут не отреагировать». «А мне плевать, у меня в руках их дети. Пусть только попробуют меня проигнорировать, я начну уничтожать их кладки одну за одной». «Ты не посмеешь так поступить», — в ужасе прошептал Ковчег. «Они же посмели так поступить с моим родом?» То ли у меня была гремучая смесь эмоций, то ли в этот раз я был в своем праве, но в амфитеатр меня перенесло практически сразу же. Я сидел на месте, принадлежащем мне по праву, и видел, как основатели родов занимали свои места. Отсюда прекрасно была видна проекция тел существ, некогда основавших великие рода аспидов. Выглядели они взъерошенными, будто секунду назад пытались выдрать друг другу несуществующие шевелюры. Как только последний участник совета занял свое место, встала основательница рода наядов и чуть склонилась в мою сторону. «Род наядов...» «Ворощает благодарность Треордану из рода Эсфиса, возвращение блудного дитя». При этом взгляд Аспи договорил о совершенно противоположном. Она готова была убить меня на месте, если бы могла. Ещё бы, она деточку спасала, а я притащил её в самое пекло. «Не стоит благодарности, госпожа», прошипел я ей в ответ, копируя её манеру разговора. Мой гнев не вышло потушить обычной вежливостью. Но я дозаметила мой взгляд и нахмурилась. Вместо нее встала проекция приземистого мужчины с покатым лбом и узкими глазами. Часть черепа у него была выбрита, а оставшиеся волосы собраны в косу на затылке. Смотрел он на меня словно на пыль под своими ногами. «Совет решил, что тебе...» «Основателю великого дома Аспидов следовало бы сперва представиться, прежде чем тыкать равному». «Требую к себе соответствующего отношения, мы с вами на брудершафт не пили», — прервал я наглеца. «Да как ты смеешь!» — взорвался наглец, но его остановил почтенный старец с седыми волосами и плоским, почти змеиным носом, опустив посох на плечо. «Основатель дома Версусов, если позволите, основатель великого дома Расхов, хотел сказать, что в свете нынешней опасности для империи Сашари...» «Совет просит вас, Трайордан Эсфис, сопроводить представительницу дома Наядов в Великую Пустыню и вынести оттуда артефакты, способные восстановить великие дома Аспидов». Старец остался стоять, что-то шепнув Расху, чего тот сел. Я же из уважения к старости встал. «Мой ответ — нет». «Но почему?» — вскинулся кто-то из основателей. «Потому что он предатель и трус», — зашипел Расх. «Если бы не появление аспиды из рода наядов, мы бы и не попросили о такой помощи», — проскрипел старческий голос. «У вас одного шансов не было, с ней они появились». «Я в курсе», — жестко улыбнулся я, словно кровожадный маньяк. «Еще несколько дней назад по местному времени вам бы и просить не пришлось. Я сам, как дурак, лез с помощью и даже на яду притащил. Но сейчас мой ответ — нет». «Вы все ваши великие дома сдохнете здесь без права на возрождение, ибо вы пали так низко, что посмели решать, чьи дети достойны жизни, а чьи забвения». Они смотрели на меня в недоумении и лишь на яда прикрыла рот ладонью, сдерживая вскрик. «Он нашёл», — прочитал я по её губам. «Да, я нашёл. Я нашёл ваши кладки, только вот не незадача». Мой взгляд прожигал каждого из основателей по очереди. Кладок всего 12 тогда как великих домов Аспидов 13 Ничего не хотите объяснить? Может быть, у вас где-то припрятана ещё одна? В другом месте? Нет? Так какого демона я, по-вашему, должен соваться в самое пекло боя ради тех, кто уничтожил мой род? Ради тех, кто решил, что их дети достойнее, чем дети дома Эсфис? Род Эсфис был низвержен и проклят, устройство уничтожено. Не было смысла оставлять кладку, ведь без устройства... «Заткнись!» — снова вскинулся Расх, прерывая кого-то из основателей. «Он предатель с рода предателя. Мы не должны перед ним оправдываться. Он должен...» «Я никому ничего не должен, и не собираюсь разбираться, кто был за идею не дать Эсвисам шанса, а кто против. Наше устройство восстановлено, и кладка могла бы дожить до этого момента, как и ваши Уж не знаю, как это связано, но вы...» «Не дав шанса нашим нерождённым детям лишили права на жизнь своих. Вот и подыхайте теперь с этим!» Я вывалился из амфитеатра обратно в пещеру. «Как Раю?» — обратился я к невесте. «Подлечила, но он в подавленном состоянии», — пришёл грустный ответ от Светланы. Я даже слёзы заметила. «Оль, поможешь состоянием нашего дракона?» «Уже», — последовал тяжёлый вздох. «Натянуть ему на губы улыбку не выйдет уж, извини». И да, я тут немного псевдобогиню прибила, а то она со своим требованием внимания задолбала. Я на всякий случай проверил состояние Тайпана через кровную связь, но та была жива, только подавлена не хуже Раю. «Да живой твой билет в пустыню, не переживай, не настолько она достала. Я на неё часть эмоций дракона перевесила, чтоб не высовывалась первой скрипкой, и без неё всё запутанно». «Да уж, запутанно не то слово». «Ты правда собираешься уничтожить их кладки?» — осторожно уточнил Ковчег. «Нет, уж ты должен бы знать, раз создан по моим ментальным установкам. Разбить кладку — это всё равно, что вспороть живот беременной женщине. До такого я не опущусь». «Злишься?» «Злюсь», — не стал я отрицать очевидного. В чём-то они были правы, когда сказали про устройство. «Вот только не стоит их выгораживать. Ты вообще на чьей стороне?» Я прохаживался между кладками и не мог отделаться от мысли, что атмосфера места мне напоминала тюрьму богов, где я встретил Раю. Но чем? Сейчас, когда я остался один на один с яйцами, удалось это заметить. Отвлек от размышлений меня ответ Ковчега. На нашей я стороне, но специфика есть. Пойми, если нет устройства, то и неоткуда взять ментальные слепки душ Аспидов. Нечем заселить яйца если уж совсем примитивно объяснять. А как же река времени? Туда попадают души с меньшей энергетической ёмкостью. Аспиды туда не уходят, они перерождаются в своих. А я откуда тогда взялся, если устройство было уничтожено? Где-то должен был погибнуть аспид из твоего рода, или кто-то должен был отпустить на свободу душу из защитного артефакта, как у твоей жены и сына. «Все равно не понимаю. Если были нулевые носители рода, то значит изначально не было высокоемкостных душ. Откуда они взялись вначале?» «Информация недоступна. Высший приоритет секретности. И да, тебя Наяда вызывает на разговор. Пойдешь?» «Это хитрая интриганка? Пойду. Пусть заодно и про приоритет расскажет. Я снова оказался в амфитеатре. На этот раз мы с Наядой остались наедине». Аспида отводила взгляд, отстранённый, изучая окровавленный песок арены внизу. «Интересно, а откуда здесь кровь? Ведь она всегда здесь была с самого первого моего появления». «Твоего деда Раэрдана Эсфиса прокляли и изгнали после второй волны вторжения. Тогда от всего населения Империи Сашари осталась едва треть. Мы думали, что он — причина всех бед и ненастей. Его непомерная гордыня — и неуемное любопытство навлекли гибель на целую страну. Ты можешь представить всю боль и ненависть, что бушевала в нас. Гибли сильнейшие, мудрейшие, гибли молодые и перспективные, гибли совсем юные и даже дети. Да, мы уничтожили в гневе ваше устройство, а две трети рода и так успели погибнуть на поле боя. «Ты зря пытаешься меня разжалобить». Я встал со своего места и подошел к ограждению, с высоты окидывая взглядом амфитеатр. Отсюда было прекрасно видно, что он наполовину разрушен. Часть трибун обвалилась и скрылась под песчаными заносами. Ещё часть покрылась сетью трещин, изменившихся из центра арены, где и мерцало алое озерцо крови. «Даже не думала. Я рассказываю, как было. Близилась третья волна, и никакая многоплодность не могла спасти империю от гибели. Мы придумали систему защиты периметра». Мы вывели чистильщиков, мы перенесли все устройство за пределы империи и спрятали по одной кладке от рода в Королийских горах. «Все это прекрасно, вы молодцы. Ваша защита пока еще работает, и кладки с ковчегами целы, но меня это не касается. Перестало касаться в тот момент, когда кладка рода Эсфис не попала в хранилище. Я отвернулся от арены, намереваясь покинуть амфитеатр. То, что она не попала в общее хранилище, не означает, что ее нет». Голос Наяда подрагивал. Сама она сжимала и разжимала кулаки, продолжая говорить. «Ценой спасения Тайпаны стала спасённая кладка эсфисов. Вы очень хорошо умеете торговаться, когда речь идёт о выживании рода». «Где они?» «Я не знаю». «Не верю», — оборвал я Наяду. «Одного этого знания мало, чтобы я изменил свою точку зрения и сунулся в пустыню». «Я правда не знаю, поверь». Аспи сложила ладони перед собой в молитвенном жесте. «Все кладки родов находились в одном месте. Я вынесла оттуда два с половиной десятка яиц. Это всё, что осталось от рода Эсфис на тот момент. Я отдала их в уплату за открытие портала для тайпаны». «Кому?» «Йордан Эсфис, младший брат твоего деда. Он остался во главе проклятого рода и пытался кровью искупить вину». «Я пытался сопоставить разрозненные факты в голове». Даже если я найду остатки кладки, изменит ли это ситуацию, если у нас нет душ для подселения? Ах да, души. Откуда взялись души высокой энергетической ёмкости, чтобы передаваться по наследству между аспидами? Я не имею права отвечать на этот вопрос. А я имею право не сопровождать твою кровь в пустыню, и исключительно из уважения к вашей честности могу вернуть Тайпану туда, откуда забрал. Там явно поспокойнее, чем здесь». «Траэрдан!» — Наяда подняла глаза и покачала головой. «Даже твоя душа сейчас более аспидова, чем ее, ведь ты прожил здесь три сотни лет. Она растеряла свою емкость вдали от дома. Она одна в пустыне не выживет». «Хм!» — Наяда ответила иносказательно, но достаточно доходчиво. То есть имели значение место жительства и исходная наследная душа. «Вы поэтому не плюнули и не переселились в другой мир, спасаясь от вторжения?» Попытался я задать наводящий вопрос. «Именно. Таких условий, как здесь, нет ни в одном из известных нам миров», — грустно улыбнулась Наяда. «Что вы хотите, чтобы мы отыскали?» — решил все же выслушать до конца Аспиду. «Артефакты для переноса душ из устройств в яйца. Своего рода ключи. Я дам тебе карту, но за это ты пообещаешь, что когда вы добудете артефакты...» Ты вставишь один из них в наше устройство, и после перенесёшь кладку в свой мир. Пусть хотя бы эти дети увидят жизнь. Возможно, когда-то они смогут вернуться на родину, как Тайпана. Да и если честно, мне будет спокойнее знать, что два рода аспидов выживают вместе, пусть и в чужом мире. не боитесь, что обману?» — улыбался её намеренно мерзко. «Ведь с ключами я смогу диктовать вам свои условия». «Нет, твой род всегда держал слово». Да и мразями вы никогда не были. Чего я никак не могу сказать о всех остальных домах, подумалось мне. Я все же не стал соглашаться вот так сразу. Необходимо было обсудить полученную информацию с Райю. Так ты согласен? Услышал я в спину вопрос на яды и почувствовал мягкие прикосновения к вискам, словно дуновение ветра от взмаха крыльев бабочки. Я yes. Я тут же прикусил себе язык до крови, едва не повторяя за аспидой согласия. Солоноватый вкус меня отрезвил. Ах, ты ж стерва псионическая. Я по... мою. Мать-великая кровь. Одно единственное слово далось с таким трудом, что я едва-едва смог произнести его по слогам. Из амфитеатра я вернулся в полнейшей задумчивости. Мне явно нужен был дед. «Райо, заканчивай хандрить», — обратился я к дракону. «Есть новости. Нужны твои мозги и знания. Забирай меня и тайпану, и уходим в резиденцию. Пока малютка пообщается с бабушкой, нам есть что обсудить».